А Иоахим, как с ним обстояло дело, вздохнул ли он, наконец, свободно, с облегчением, или же страдал душой, взирая на пустующий стол? Необычайное для него мятежное нетерпение, угроза самовольно уехать, если его еще долго станут водить за нос, являлось ли все это следствием отъезда Маруси? Или же, напротив, тот факт, что он все еще не уехал, и благосклонно выслушивал Баренцевой хвалы отепели следовало отнести к тому, что пышногрудая Маруся отбыла не насовсем, а лишь ненадолго, и через пять крохотных единиц здешнего времени опять сюда возвратиться. Ах, все тут смешалось в одно, все в равной мере, кто-кто Аганс Касторб прекрасно это понимал, даже не обменявшись обменявшийся Иохимом ни словом он так же тщательно остерегался этого касаться как Иоахим избегал называть имя другой ненадолго отбывшей а меж тем кто же восседал с недавних пор за столом сатамбрини на месте итальянца в обществе прибывших из голландии больных отличавшихся таким чудовищным аппетитом что каждый до начала обеда из пятиблю требовал себя перед супом и еще глазунью из трех яиц антон карлович фрг Тот самый Ферге, который прошел через адское испытание плеврального шока. да, господин Ферге встал с постели, и без пневмоторекса состояние его настолько улучшилось, что он большую часть дня проводил на ногах, одетый, принимая участие в общих трапезах, где благодушно топорщил пышные усы и не менее благодушно выставлял большой свой кадык. Братья иногда болтали с ним в столовой и гостиной, а случалось даже, Заговаривались идти вместе на обязательной прогулке, так как питали склонность к скромному страдальцу, который сам заявлял, что ничего не смыслит в высоких материях, но после такой оговорки благодушно рассказывал о производстве галош и об отдаленных областях Русской империи, о Самаре, о Грузии, пока они шлепали в тумане по жидкому снежному месиву. Дороги в самом деле стали почти непроходимы. Так их развезло, и все вокруг тонуло в клубящемся тумане. Гофрад, правда, утверждал, будто это вовсе не туман, а облака, но Ганс считал это передержкой. Весна вела ожесточенную борьбу, которая с переменным успехом, с рецидивами жестоких морозов тянулась долгие месяцы, чуть ли не вплоть до середины июня. И еще в марте, когда сияло солнце, Трудно было долго вылежать на балконе даже в легком платье и зонтом. Так сильно припекало, и некоторые дамы вздумали было нарядиться по-летнему и явились к завтраку в кисейных платьях. В какой-то мере их оправдывало своеобразие здешнего климата. Метеорологически путая времена года, он поневоле забивал с толку, но были в их заскакивании вперед и немалое. Доля близорукости, отсутствие фантазии, ограниченность людей, живущих настоящей минутой и не способных даже помыслить, что все может пойти по-другому, а также жажда перемены и нетерпения поскорее перевести время. Коли по календарю Марс, значит весна, значит все равно, что лето. И дамы извлекали из чемоданов кисейное платья чтобы покрасоваться в них, прежде чем наступит осень. А осень и в самом деле, как бы наступила, апрель выдался хмурый, холодный, слякотный, а вслед за беспрерывно моросившим дождем пришел снег и метели. На балконе коченели руки. Снова пришлось прибегнуть к услугам двух одеял из верблюжьей шерсти. Еще немного и потребовался бы спальный мешок. Дирекция решилась наконец отопить, и все жаловались, что весны и не видели. К концу месяца... Всюду лежал глубокий снег, но потом, предугаданные и предсказанные наиболее чувствительными к переменам погоды опытными старожилами, задул фен, фрау Штер, фрейлин, леви с лицом цвета слоновой кости и вдова Гессенфельд. Единодушно его ощутили. Еще задолго до того, как над гранитным массивом на юге появилось хотя бы облачко. Фрау Гессенфельд то и дело... Раздражалась истерическими рыданиями. Леви сразу же слегла, а фрауштер, строптиво обнажив свои заячьи зубы, с суеверной мнительностью ежечасно утверждала, что у нее наверняка пойдет горлом кровь. Существовало мнение, что феон способствует кровотечениям. Было неимоверно тепло, топить прекратили, балконную дверь оставляли на ночь открытой, и все же к утру температура в комнате не опускалась ниже одиннадцати градусов. Снег таял вовсю, становился льдисто-серым, зернистым, ноздреватым, а там, где я лежал сугробами, оседало, казалось, будто сугроб уходит в землю. Всюду сочило, стекло журчало, а в лесу капало и осыпалось, валы снега вдоль улиц и и ковры на лугах исчезали, хотя снега навалило слишком много, чтобы он мог быстро исчезнуть. В долине, в местах обязательных прогулок, вас подчас ожидали чудесные картины, весенние, сказочно невиданные сюрпризы. Впереди расстилался луг. За ним, весь еще в снегу, выселся мощный конус Шварцхорна со сползающим неподалеку от него справа, тоже заснеженным ледником скаллета. Да и сам луг с одиноким стогом сена лежал еще под снежным покровом, правда уже тонким и неровным, в прорехах, из которых проступали темные шершавые бугры земли, а насквозь проколотым сухой прошлогодней травой. И все же снег на лугу, как показалось гуляющим, лежало что-то уж очень неравномерно. Вдалеке, возле лесистых склонов, Слой его был толще, а вблизи, у них перед глазами, по зимнему жесткую бурую траву, будто только расцветили. Покропили, присыпали снегом. Они присмотрелись, с изумлением нагнулись. Это был не снег, а цветы. Снежно-цвет, цветочный снег, крохотные чашечки на коротеньких стебельках, Белые и бело-голубые, Крокусы, черт побери миллионами вылезшие из сойчающейся влагой луговой земли и росшие так густо, что их вполне можно было принять за снег, в который они дальше неприметно и переходили. Все рассмеялись над своей ошибкой, рассмеялись от радости при виде этого чуда, милой робости и наивной хитрости первых ростков органической жизни, небезопаски, вновь решившейся выглянуть на свет Божий. Они нарвали цветов, любовались и рассматривали нежное строение чашечек, украсили ими петлицы, отнесли домой и поставили воду у себя в комнатах. Слишком длительным было неорганическое оцепенение долины. Слишком длительным, хотя время промелькнуло быстро. Но цветочный снег занесло в самоделишном И та же участь постигла пришедшие на смену голубые альпийские колокольчики, желтые и красные первоцветы. Да, нелегко было пробиться весне, одолеть здешнюю зиму. а Десятки раз приходилось ей отступать, прежде чем утвердиться на этих высотах. Да и то лишь до нового вторжения зимы с белыми вьюгами, ледяным ветром и топкой комнат. «В начале мая, ибо пока мы рассказывали о снежноцвете, наступил май. Было просто мукой написать на балкончике хотя бы открытку. Так ломело пальцы от промозглого, чисто ноябрьского холода. А единственные три-четыре лиственных дерева во всей окрестности стояли голые, как деревья на равнине в январе. Дождь лил, не прекращаясь. Круглые сутки, целую неделю». Если бы не умиротворяющие свойства здешних шезлонгов, было бы, пожалуй, невмоготу высидеть на воздухе столько часов в туманной пелене облаков с мокрым и онемевшим лицом. Но в тайне это был дождь весенний, и чем дольше он лил, тем больше и больше выдавал себя. Он смыл почти весь снег, белого уже не оставалось, только там и сям лепилась грязноватое, ледисто-серое пятно, и тут-то, наконец, луга зазеленели по-настоящему. Какой отдых и отрада для глаз — это зелень лугов после нескончаемой белизны. И была еще одна зелень, нежностью и мягкостью своей, даже превосходившая молодую травку. Кисточки новых иголок — лиственницы. На обязательных прогулках Ганс Кастроп никак не мог удержаться от искушения, их погладить или провести по ним щекой. Такие они были неотразимо милые, пушистенькие и свежие. «Ей-богу, захочешь стать ботаником?» сказал молодой человек своему спутнику. «Чего доброго, всерьез увлечешься этой наукой? Такая прелесть — это пробуждение природы, особенно как перезимуешь здесь у нас наверху. А Да ведь это же горячавка, видишь, там на склоне». А это какая-то неизвестная мне разновидность маленьких желтых фиалок. А это вот лютики, они внизу такие же. И семейство лютиковых, махровые, к тому же, на редкость, привлекательные растения. Двуполые, впрочем, вот гляди, множество тычинок, несколько зависей, андроцей и генецей, если память не изменяет. Непременно раздобуду себе какие-нибудь книжонки по ботанике чтобы хоть немножко разобраться в этой области жизни и знания. Как все запестрело в мире. «А в июне не то еще будет», — сказал Иоахим. «Здешние места славятся цветением лугов. Только не думай, что я этого дождусь. Это тебе, Краковский, надоумил заниматься ботаникой». «Краковский? С чего Иоахим это взял?» «Ах, так!» Он вспомнил о Краковском, потому что тот недавно в одной из своих лекций ударился в ботанику. Ибо было бы глубочайшим заблуждением думать, будто выношенные временем перемены зашли настолько далеко, что доктор Краковский перестал читать лекции. Каждые две недели читал он их по-прежнему в сюртуке. Если не в сандалиях, которые носил только летом и, следовательно, скоро снова должен был надеть, Каждые две недели по понедельникам в столовой, как и тогда в первые дни, когда Ганс Кастур, весь перепачканный кровью, явился сюда с опозданием. Три четверти года говорил психоаналитик о любви и болезни, не по многу за раз, а все маленькими порциями, от получаса до сорока пяти минут, раскрывая перед ними сокровища своих знаний и мыслей, и у всех создавалось впечатление, что он никогда не кончит и что так может продолжаться до скончения веков. Лекции его походили на тысячу и одну ночь, правда, рассказываемую каждые две недели и от раза к разу удлинявшуюся, и были вполне пригодны, как и сказки Шахерезады, удовлетворить любопытство праздного шаха и удержать его от эксцессов. По безбрежности своей темы доктора Краковского напоминало предприятие которому посвятил свои силы Сатамбрине энциклопедию страданий. Осудить возможность ее варьирования можно было хотя бы потому, что лектор недавно даже заговорил о ботанике, точнее о грибах. Впрочем, он, быть может, несколько видоизменил предмет своей лекции, а на сей раз речь шла скорее о любви и смерти, что послужило ему поводом поделиться некоторыми соображениями, отчасти тонко-поэтического, отчасти сугубо научного характера. Итак, в этой связи ученый муж, как всегда, по-восточному растягивая слова и с упором в небо, оно без раскатов, выговаривая букву «Р», заговорил о ботанике, то есть о грибах, порожденных мраком, мясистых и причудливых формах органической жизни, плотских по природе своей и близко стоящих к животному царству. Продукты животного обмена, как то белок, гликоген, животный крахмал, входят в их состав. И доктор Краковский особо остановился на одном грибе, своей формой и приписываемой ему магической силой, стяжавшим себе известность еще в классической древности, на сморчке, в латинском наименовании которого фигурирует эпитет «Импудикус». Примечание бесстыдный латинское конец примечания. Видом своим он напоминает о любви, о запахе о смерти. Дело в том, что когда с колокольчатой шапки импудикуса стекает покрывающая ее зеленоватая липкая слизь, в которой содержатся споры, от него, как это ни странно, исходит сильнейший трупный запах. А у простонародья грип этот до сих пор почитается средством, возбуждающим половое влечение. «Ну, уж это он перехватил при дамах», — заметил прокурор Паравант. Пропаганда Гофрата настолько укрепила его дух, что он решил переждать здесь оттепель. А фрауштер, который тоже выдержал характер, противостоя всем искушениям самовольного отъезда, заявила за столом, что сегодня доктор Краковский был все же слишком абстрактен со своим классическим грибом. «Абстрактен», — сказала злосчастная, — позоря свою болезнь все новыми и новыми доказательствами неописуемого невежества. Но Ганса касторпа удивляла другое. С чего бы Иоахиму намекать на доктора Краковского с его ботаникой? Между ними никогда не заходила речь о враче-психоаналитике. Так же, как и о Клавдии Шоша и Марусе, они никогда о нем не упоминали, предпочитая обходить молчанием и персону его, и деятельность. А тут Ивахим вдруг назвал ассистента, назвал с плохо скрытой досадой, которая, впрочем, слышалась и в его заявлении о том, что он не намерен дожидаться, пока зацветут луга. Честный Ивахим был весьма близок к тому, чтобы утратить всегдашнее свое равновесие, куда только девалась вся прежняя его кротость и благоразумие. Тосковал ли он по апельсинным духам, довели ли его до отчаяния издевательские показания шкалы и гавки? Терзался ли он сомнениями, дожидаться ему здесь осени или самовольно уехать? В действительности существовала еще и другая причина, вызывавшая дрожь и раздражение в голосе Ивахима, и повинное в том, что он чуть ли не язвительным тоном коснулся недавней лекции по ботанике. Об этой причине Ганс Касторг ничего не знал, или вернее, не знал, что Ивахим о ней знает, ибо он сам шелопа и трудное дитя жизни и педагогики, а даже слишком хорошо знал о ней. Словом, Ивахим открыл один неблаговидный поступок своего двоюродного братца, он случайно поймал его на предательстве, весьма сходном с однажды им уже совершенным на Масленице, на новом вероломстве, которое отягощалось еще тем, что Ганс Касторп, без сомнения, обманывал его уже давно. К неизменно монотонной размеренности времени, к помогающему его коротать раз и навсегда установленному течению, обычного санаторского дня, всегда неизменного, будто две капли воды, похожи в один на другой, тождественного самому себе, сходному, с покоем вечности, так что трудно было даже понять, как он способен вынашивать перемены к этому нерушимому распорядку дня, относился, как всякий, вероятно, помнят, и обход доктора Краковского между половиной четвертого и четырьмя часами всех комнат, вернее, всех балконов, от шезлонга к шезлонгу. Сколько сменилось таких обычных санаторских дней с тех пор, как Ганс Кастур, приняв в жизни горизонтальное положение, подосадовал на то, что ассистент обошел его. Тогдашний гость давным-давно превратился в коллегу и ветерана доктор Краковский очень часто так и величало его во время своих контрольных визитов, и если военная словечка, в котором ассистент произносил букву Р на экзотический лад, лишь прикасаясь языком к внутренней стороне верхних зубов, совсем ему не пристало и звучало омерзительно, как выразился однажды Ганскар в разговоре с Иоайхимом, зато оно неплохо подходило к его бодрой, мужественно веселой, внушающее расположение и доверие манере держаться. Но этой манере, опять-таки, противоречила чернявая бледность, придававшая ему какой-то сомнительный вид. А ну, как живете, можете, коллега? спрашивал доктор Краковский, выходя от варварской русской четы и становясь у изголовье ложа Ганса Кастурпа. А тот, к кому относилось это бодрящее обращение, Сложив на груди руки, каждый день неизменно отвечал на омерзительное приветствие, вымученно приветливой улыбкой, вперяя взгляд в желтые зубы доктора, видневшиеся в чаще его черной бороды. — Хорошо спали? — продолжал доктор Краковский. — Кривая снижается? подняла сегодня? — Ничего, до свадьбы придет в норму. Приветствую и с этим словом, звучавшим не менее омерзительно, так как он произносил приветствую. доктор уже следовал дальше, к Иоахиму, ведь это был всего-навсего обход, он только проверял, все ли в порядке. Случалось правда, что доктор Караковский задерживался и дольше, стоял бравый, широкоплечий, мужественно, а склабись, болтал с коллегой о том осем, о погоде, об отъездах и приездах, о настроении больного, хорошем или дурном, его личных делах, прошлом и планах на будущее, до того, как сказать «пьевятство» и проследовать дальше». Аганс Касторб, заложив разнообразие ради руки за голову, тоже улыбаясь, отвечал ему. Пусть преисполненный омерзение, но все же отвечал. Беседа велась в полголоса, и хотя стеклянная перегородка балкона не доходило до верху, Иоахим не мог, да и не пытался разобрать, о чем они говорят. Иногда он слышал, как двоюродный брат вставал с кресла и уходил с доктором Краковским в комнату, вероятно, за тем, чтобы показать ему кривую температуру, И там беседа, по-видимому, продолжалась еще какое-то время, судя по тому, что ассистент являлся к Иоахиму через дверь в коридор, несколько позадержавшись. О чем же беседовали коллеги? И Ивахим не спрашивал. Но если бы кто из нас, не пожелав следовать его примеру, задал такой вопрос, то достаточно указать на обелие темы поводов к духовному общению между мужчинами и коллегами, в чьих воззрениях на мир явно преобладает идеалистический элемент, и один из которых на пути к самообразованию дошел до взгляда на материю как на грехопадение духа, как на вызванную раздражением злокачественную его опухоль, тогда как другой, будучи врачом, издавна проповедовал вторичный характер органических заболеваний. Сколько тем для обсуждений и дискуссий, материя как постыдное перерождение нематериального Жизнь как распутство материи, болезнь как извращенная форма жизни. Тут в продолжении очередной лекции могла идти речь о любви как болезнетворной силе, о сверхчувственной природе симптома, о старых и новых очагах, о растворимых токсинах и любовных напитках, о проникновении в неосознанное, благотворности психоанализа, обратимости явлений и почему мы знаем о чем еще. Ведь это, с нашей стороны, всего-навсего предположение и догадки на тот случай, если бы встал вопрос, о чем же, собственно, могли беседовать доктор Краковский и молодой Ганскастор. Впрочем, беседы прекратились. Это было позади. Лишь недолго, всего несколько недель, продолжались они. В последнее время доктор Краковский задерживался у нашего больного не дольше, чем у остальных. Ну, как, коллега? И, пьедствую, этим, собственно, большей честью ограничивался весь визит. Зато Иоахим сделал одно открытие, позволившее ему воспринять поведение Ганса Кастерпы как предательство. Сделал он это чисто случайно, в своей прямолинейности военного и в мыслях не имея выслеживать кузена. Просто-напросто как-то в среду его вызвали с балкона, где он лежал после первого завтрака, и велели явиться в подвал взвеситься. Тут-то он это и обнаружил. Он спускался по лестнице, опрятно устланный линолеумом лестнице, откуда видна была дверь в ординаторскую, по обе стороны которой помещались кабинеты, где просвечивали больных. В левом физически, а в правом за углом и ступеньки глубже психически, а на двери последнего кабинета красовалась визитная карточка доктора Краковского. Но на середине лестницы Иоахим вдруг остановился, потому что из ординаторской после укола вышел Ганс Кастор. Поспешно выйдя из двери, он обеими руками ее притворил и, не оборачиваясь, повернул направо к двери с приколотой кнопками карточкой, большими неслышными шагами, подошел к ней и постучался. Стуча, он наклонялся вперед, приближая ухо к барабанившему по двери пальцу. А когда из кабинета раздался баритон его владельца, произнесшего «прошу» с характерным своим «Р», Ивахим увидел, как двоюродный брат исчез в полумраке аналитического подземелья доктора Краковского.